Ставка сыграла. Марине было 35 лет, когда она забеременела во второй раз. Старшего сына она родила в 23 года. Хороший и вроде бы здоровый парень. Так считали все до того злополучного урока физкультуры. Мальчик умер практически мгновенно. То ли упал с каната, то ли при игре в футбол. Вскрытие показало разрыв аневризмы головного мозга. Был ребенок. «Нет ребенка. Девять лет». Спустя какое-то время отношения с мужем у Марины разладились. Они сели, поговорили, высказались и решили попробовать все снова. В том числе попытаться еще раз стать родителями. Проблем с зачатием у пары не было. Марина забеременела всего через пару месяцев после принятого решения. Первый скрининг прошел нормально. В 16 недель Марина снова пришла на УЗИ, на всякий случай проверить шейку матки. Она многое делала на всякий случай, ибо была врачом. Многое, но не все. В 17 недель у нее случилась Телла, тромбоэмболия легочные артерии. Быстро привезли в многопрофильную клиническую больницу, быстро поставили диагноз, быстро созвали консилиум. В состав консилиума, естественно, пригласили и акушеров-гинекологов. Беременные все же. Сосудистые хирурги планируют свое лечение – удаление тромбов из ветвей легочной артерии. Но при этом стал вопрос о прерывании беременности. Акушеры, мягко говоря, были не в восторге от этой идеи. Потому что единственным способом прерывания в данной ситуации было малое кесарево сечение. А оно, как известно, повышает риск развития тромбоэмболических осложнений в шесть раз. Спор завязался нехилый. «Убирайте плод. Хотите, чтобы мы на стол живую, а со стола труп сняли? Насты пожалейте!» Потом все как-то разом вспомнили, что право голоса есть еще и у самой Марины. Она была под кислородом, но в сознании, а Марина категорически отказалась прерывать беременность. «Умирать так вместе. У меня на кону сейчас все стоит. Я выбираю идти в банк И пошла. Сосудистые хирурги выполнили тромбоэмболектомию. Объем извлеченных сгустков составил около 150 мл. Это очень большое количество. Одному богу известно, как она не умерла. А плод? Плод остался жить, учитывая уровень сатурации ниже низшего. Вообще фантастика. Эта беременность была доношена до 37 недель. Марина планировала рожать самостоятельно. Но в день до госпитализации в роддом сердцебиение плода было 180-200 ударов, при верхней границе — 160. Думали, думали и пошли быстренько в операционную. При извлечении плода увидели, что он был перемотан просто как вареная колбаса на производстве. Пуповина шла через одну подмышку, в форме протупея переходила на спину, вверх до шеи, дважды вокруг нее и через другую подмышку. Видимо, бился, как рыбка, в тот самый момент кислородного голодания. Вот и запутался весь. Если бы такой ребенок пошел через естественные родовые пути, то максимум на выходе было бы 1-2 балла по Абгар. Постскриптум. Мама в послеродовом периоде без осложнений. Ребенок здоров. Ставка сыграла.